Дважды в неделю эскадрон собирался в Джонсборо проходить строевую подготовку и молить Бога, чтобы поскорее началась война. Нехватка в лошадях еще была, но те, кто уже сидел в седле, проводили, как это им представлялось, кавалерийские маневры в поле позади здания суда, поднимая облака пыли, надрывая глотки до хрипоты и размахивая саблями времен войны за независимость, снятыми со стен гостиных или кабинетов. Те же, кто еще не обзавел с конем, сидели на приступочке перед лавкой Булларда, наблюдали за своими горцующими на лошадях товарищами по оружию, жевали табак,